Когда все разошлись, Степан Аркадьевич еще долго ходил с Весловским по аллее, и слышались их спевавшиеся на новом романсе голоса. Слушая эти голоса, Левин, насупившись, сидел на кресле в спальне жены и упорно молчал на ее вопросы о том, что с ним. Но когда, наконец, она сама, робко улыбаясь, спросила, «Уж не что-ли-нибудь не понравилось тебе с Весловским?»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 Выражение лица его было бы суровым и даже жестоко, если бы оно вместе с тем не выражало страдания, которое трогало её. Скулы его тряслись, и голос обрывался. Ты пойми, что я не ревную. Это мерзкое слово. Я не могу ревновать и верить, что я не могу сказать, что я чувствую, но это ужасно.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 И вдруг такая дрянь. Не дрянь, зачем я его броняю? Мне до него дела нет. Но за что моё твоё счастье? Знаешь, я понимаю, от чего это сделалось, начал кить. От чего? От чего? Я видел, как ты смотрел, когда мы говорили за ужином. Ну да, ну да, испуганно сказал Левин. Она рассказала ему, о чём они говорили. И рассказывая это, она задыхалась от волнения. Левин помолчал, потом пригляделся к её бледному испуганному лицу и вдруг схватился за голову. Катя, я измучил тебя. Голубчик, прости меня. Это сумасшествие. Кать, я кругом виноват. И можно ли было из такой глупости так мучиться? Нет, мне тебя жалко. Меня? Меня что, я сумасшедший? А тебя за что? Это ужасно думать, что всякий человек чужой может расстроить наше счастье. Разумеется, это-то я оскорбительно. Нет, к я напротив, оставлю его нарочно у нас всё лето и буду рассыпаться с ним в любезностях, говорил Левин, целуя её руки. Вот увидишь, завтра Да, правда, завтра мы едем.